Глава двадцатая. Гал. Сидел за своим рабочим столом и смотрел на небольшой серебряный жезл, лежащий перед ним. После долгих и не самых простых обсуждений, советом гильдии было принято решение использовать мифический контейнер для создания магического оружия атаки. Одноручного жезла. И определяющим выбор стало известие, что Кряк вернулся из 19-го портала целым и невредимым со своими людьми, и тут же ушел в 23-й врата среднего круга. Никто понятия не имел, что он нашел во время своего отсутствия, но выбрал время очень удачно. Сейчас совету было совершенно не до фанатиков и слежки за ними. Впрочем, это совершенно не значило, что Кряку и его людям ничего не угрожало. Как минимум, несколько сообществ имели большой зуб на фанатиков, в особенности на клан Гала. Предательство, убийство членов гильдии и нападение на новичков – такое прощать никто не собирался. А что еще хуже – Этот инцидент сильно подорвал авторитет гильдии в среднем круге. Если все оставить как есть, это может повлиять на репутацию сообщества в самой системе лабиринта. Сейчас, получив в руки мифическое оружие, гильдия стала куда сильнее. И это лучшая возможность восстановить свою репутацию. Если все пойдет по плану, лабиринт объявит обновление о статусе гильдии в ближайшее время. Главное — это вернуть авторитет и принять в ряды еще хотя бы одну группу сильных именованных. Скипетр королей — это сильнейший артефакт, с которым когда-либо сталкивался глава. Он оказался способен усилить Гало в несколько раз, мгновенно сделав сильнейшим магом не только гильдии, но и, вероятно, всего среднего пояса. С таким оружием фанатики не будут какой-то особой проблемой. Понятное дело, в чистой теории, и расслабляться тут совершенно точно не стоило. Группа трека вернулась. Заглянул в кабинет один из советников гильдии. Все подтверждается. У нас почти все группы вернулись с охоты и начинают подготовку. За пару дней успевают?» «Более чем». От разговора их отвлекло появление черныша, который привёл края. «Привет, шеф, дело сделано!» Как обычно, Мактиней тут же направился к журнальному столику, где стояла ваза с конфетами, с огромным удовольствием придвинул ее к себе и начал в ней рыться. Гал подавил внутреннее раздражение и перевел взгляд на края. Мужчина выглядел внешне спокойно и, не задавая вопросов, последовал за чернышом, присев на удобное кресло рядом. Глава гильдии мысленно хмыкнул. Отдельно они вместе с советниками обсуждали участие в будущей вылазке одиночек, в том числе и края, который за относительно короткое время умудрился подняться из новичка до именованного среднего уровня. И вот насчет него были большие вопросы. С одной стороны, его какая-то сверхъестественная способность находить неприятности в каждой вылазке и замечание Борова о том, что всему виной долг, заставляли как следует задуматься. Как бы не оказаться под ударом из-за этого. С другой же стороны, край мал того, что умудрялся выйти сухим из воды, так еще и при этом становился сильнее. Тот же мифический контейнер оказался добыт гильдии исключительно благодаря его вкладу. К тому же, заряд ураганного пламени — это аргумент, с которым будут считаться даже члены Совета. У Края совершенно точно есть еще как минимум один такой снаряд, и не использовать его — значит серьезно ослаблять потенциал гильдии. Должен ли он, как глава, проигнорировать это? Вопрос спорный. Если бы Боров дополнительно не обмолвился, что, скорее всего, долг Края будет скоро списан — он бы еще долго думал насчет использования этого именованного в предстоящей охоте. Еще и главы штандартов и защитного порядка кулуарно говорят с обычным новичком, думая, что у него есть ядро лабиринта. И если это действительно так, можно ли попытаться выменить ядро? Но главы двух сильнейших гильдий наверняка уже предложили краю что-то куда более значимое. Попытаться надавить? Отнять силой? Мало того, что Гал в этом случае нарушит контракт гильдии, и это тут же ударит по ней так еще и. Новичок наверняка тут же уйдет к конкурентам. Тем более, что сам край всячески отнекивался, притворяясь, что ничего не происходит. Глуп, конечно, но в случае с ядром ничего другого ему и не оставалось. Гал много думал на этот счет. И пришел к странному, но логичному выводу а делать ничего и не надо. Если у Края действительно есть ядро, и он его активирует, будучи членом клана Гала, на гильдию просыплется самый настоящий вагон и маленькая тележка разных бонусов и поощрений. Если нет, то и ладно. Останется перспективный новичок, а индивидуальное выполнение задания ядра, оно, конечно, хорошо, но не настолько, чтобы рисковать из-за него и так подмоченной репутацией гильдии перед лабиринтом. «Бог с ним». Гала совсем не беспокоила то, что он сейчас думал о многих членах гильдии как о каком-то ресурсе. С его точки зрения это было абсолютно нормальным. «Край», — наконец сказал он, — «мы выяснили, кто нанял наемников для твоей поимки». Глава внимательно отслеживал реакцию сидящего мужчины. Сдержанное удивление, любопытство, и на этом все. «Хорошо держит лицо». Приходится признать, что явно непростой человек. С таким в будущем нужно будет считаться. И в чистой теории он может стать хребтом всей гильдии. Основанием, на которое рядовым членам можно будет опереться. Если выживет. Что ж, посмотрим. Это интересно. Я вас слушаю. Между тем кивнул Край. Их купил Кряк. Видимо, решил поквитаться за свой провал в 54-х вратах. Хотя это и не в его стиле тратить относительно большие деньги на такое, но наши источники надежны. А вот тут Гал смог удивить его. Край явно не ожидал этих слов. Подняв брови, он посмотрел на главу и о чем-то серьезно задумался. Осторожен. Явно просчитывает варианты. И думает, повторится ли охота на него уже в другом портале, решил лидер. На его месте я бы думал так же. «Мы собираем группы для охоты на фанатиков и кряка», — продолжил глава. «Участвуют все члены гильдии, имеющие доступ к среднему порталу. В том числе и ты, раз уж после недавнего рейда тебя так подняло в уровне. Кстати, еще раз благодарю за помощь и вклад в уничтожение посланника. Что же до нашего мероприятия, то оно гильдийное. Но, надеюсь, мне не нужно объяснять, почему для тебя это так же крайне важно. Кряк от тебя точно не отстанет. Этот человек просто так деньги ни на что...» «Не тратит». «Да, глава, я понимаю». Помолчав еще несколько секунд и что-то решив для себя, ответил Край. «Будут еще одиночки помимо меня?» «Будут, только в нынешней ситуации это неэффективно. Так как ты хорошо знаком со Скетом и Чернышом, временно присоединяешься к их группе. Заодно они за тобой присмотрят. Мы отправляемся в 23-й врата среднего круга через два дня. Закупись расходниками». «Конкретно по экипировке лучше поговори со своими товарищами, они подскажут. И не забудь открыть врата в храме лабиринта». «Конечно», — ответил мужчина. «Если есть какие-то вопросы, задавай». «Нет, все понятно. Что будет непонятно, уточню у черныша или аскета». «Тогда можете быть свободны. И хватит подъедать конфеты для гостей». Я попрощался с Чернышом и двинулся к ближайшему храму, мысленно возвращаясь к разговору с Галом. Сказанная главой в чем то перекликалась с моими предположениями. Конечно, были у меня мысли, что наемники посланы тем же шефом, особенно если вспомнить, что произошло с тренером. Но все оказалось куда проще. Я так понимаю, Кряк тоже думал, что ядро находится у меня. Этого стоило ожидать». Раз уж такие персонажи, как глава защитного порядка и раздор, смогли предположить это, то кряк и подавно. Что ж, тем больше оснований решить вопрос с этим фанатиком. Тем более, что он точно от меня не отстанет. У меня еще оставался один заряд ураганного пламени, и если представится такая возможность, я не пожалею потратить его против этого урода. То, что мы уходим из города через два дня, было и хорошо, и плохо. С одной стороны, у меня уже пошла плата за то, что я не отправляюсь на охоту, а с другой, я так и не разобрался с аукционом внутри среднего круга. Хотелось продать все ненужные легендарные навыки и приглядеть себе что-то интересное. К сожалению, сам аукцион почему-то работал не каждый день, а продажа навыков, которые я выставил на него, еще не произошла. Торговля тут была не такая оживленная, как во внешнем круге, конечно. Еще я заказал в лавке злоба среднюю искажающую броню разведчика, и забрать ее смогу уже только после рейда в 23-й врата. Мягко говоря, неприятно. Придется купить что-то стандартное в одном из магазинов внутри среднего круга, пока сойдет и такая. Не было хороших новостей и от Мацуны. Знакомые казначеи все еще разбирались с мечом гроба, и не знаю, сколько им еще на это потребуется времени. Хорошо хоть мне по большому счету было плевать на оружие ближнего боя. Метателя, арбалета и ловушек более чем достаточно. Но хотелось бы иметь еще и опцию огрызнуться в ближнем бою. Еще один вопрос, который до конца решить мне не удалось, был связан с арсеналом охотников города. Он располагался во внутреннем круге, и пройти туда было не так-то и просто, даже в сопровождении именованных гильдии. По крайней мере, сейчас все были слишком заняты другими вопросами и просто вежливо футболили меня, даже тот же Черныш, Наконец, я вышел ко входу в один из храмов лабиринта. Пора уже закрыть свой долг перед лабиринтом и разобраться с ядром. Тем более, что через два дня предстоит отправиться в 23-й врата, а делать это с неактивированным ядром себе дороже. Да уж. Войдя в храм, я, не задерживаясь, прошел в дверь, что в прошлое посещение так и манило. Внутри оказался пустой каменный постамент с небольшой полусферической выемкой посередине, «Довольно очевидный намек. Я вытащил ядро лабиринта и, подойдя ближе, осторожно положил его на постамент. Через мгновенье над шаром закрутился серебристый вихрь, закрывая от моего взгляда. Парящий за моим плечом глаз наблюдатель с любопытством смотрел на происходящее представление. По постаменту прошла едва уловимая дрожь. В голову вдруг ворвался неожиданно громкий шепот, если можно так выразиться. Слова на чужом языке буквально вкручивались мне в мозг, от чего все перед глазами поплыло. С каждой секундой этот шепот становился для меня все невыносимее. Голова раскалывалась, серебряный вихрь уже охватил полностью весь постамент, а пол под ногами начал сильно вибрировать. Руку с браслетом такое ощущение ударило током, и перед глазами сами по себе возникли строчки лога от лабиринта. Внимание! Поздравляю, именованный, вы активировали ядро. Лабиринт доволен вами. Подсчет наград. Корректировка из-за низкого уровня именованного. 20 уровень. Плюс 10 тысяч кармы. Инициация ядра лабиринта, один из одного, выполнена. Начат процесс модификации системы лабиринта. Отсчет 30 минут. Плюс 15 тысяч Ом. Прогресс уровня. 1590 из 19221. Я с трудом сфокусировался на пляшущих строчках перед моим внутренним взглядом. Тут же появилось оповещение и о новом задании взамен старого. Добавлено новое основное задание: найти алтарь богов в новых вратах и уничтожить его для создания земли изменений в процессе автоматическое предоставление доступа в новые врата. «Внимание! Вы награждены великим достижением. Количество великих достижений для доступа в главный храм — один из трех. Объявить ваше имя всем именованным лабиринта!» Перед моим мысленным взором появился выбор «да» и «нет». Я тут же выбрал вариант «нет», чертыхнувшись. Еще бы во всеуслышание сейчас сказать, что это я активировал ядро. Только этого и не хватало. Мое состояние понемногу приходило в норму. Взгляд прояснился, а отвратительный шепот, который разобрать-то толком было нельзя, уже практически пропал. Внимание! Именованный. За заслуги перед лабиринтом вам доступно расширение функционала браслета. Дистанционный магазин. Возможность открывать доступ к магазину лабиринта в любой точке, где есть доступ к системе. В магазине доступно три бесплатных лота. Зелье высшей скорости, умноженное на 1. Заряд черных молний, умноженное на 1, метатель. Заряд вечной зимы, умноженное на 1, метатель. Открытие функционала браслета «Внутренний шепот», позволяющего связаться с любым именованным, находящимся в вашей группе через специальный шепот. Для ответа именованный должен также иметь способность «Внутренний шепот». Запечатанное сообщение от системы лабиринта. Ограничение 30-й уровень. В целом награды за активацию ядра оказались хоть и вкусными, но все равно немного разочаровывающими. Хотелось мифический контейнер какой-нибудь или мифический навык. Вместо этого вспомогательные награды, которые, несомненно, очень важны, но их, что называется, на хлеб не намажешь. По сути, все это социальные награды. А самым полезным тут будет магазин. Вот только стоимость предметов там такая, что 30 раз подумаешь, а нужно ли такое? Впрочем. Зелье и заряды — это прям к месту, особенно последнее. Как я помнил, это были аналоги ураганного пламени, только с другой стихийной составляющей. Что же до шепота, то это неплохая способность, позволяющая связаться с членом отряда, но без обратной связи ее эффективность как минимум снижена вдвое. Да и одиночка я, по крайней мере, пока. Выйдя из храма, я направился в ближайший магазин экипировки. Как уже говорил, раз пока заказанной искажающей брони нет, обойдусь обычной. Только уровнем и возможностями побольше, чем были у меня раньше. Черныш сказал, что 23-я врата – это одна сплошная городская застройка. Огромный город будущего, который простирался на тысячи километров в разные стороны и, как подозревали именованные, содержал в себе множество искажающих пространств. Никто и никогда не доходил до окраин этого колоссального мегаполиса. Размышляя над предстоящим рейдом, я оказался совсем не готов к тому, что мою руку с браслетом пронзит резкая внезапная боль. Причем не только у меня это произошло. Многие именованные, идущие рядом, так же как и я, замерли на месте из-за неприятного ощущения и вскинули браслеты. Внимание! Всем! Инициировано закрытие 76-х врат. У всех именованных есть 120 часов на то, чтобы покинуть территорию закрывающихся врат. Внимание! Инициирована подготовка открытия новых врат. Насыщение отблеска начато. Прошло 30 минут, и ядро запустило процесс открытия нового портала. Ошеломленные лица людей вокруг ясно говорили, что такое здесь случается крайне редко. Понятия не имею, что там в этом 76-м портале, но надеюсь, ничего серьезного. Будет обидно, если закроется какой-нибудь мир-пляж. Придя немного в себя, я огляделся. Люди вокруг возвращались к своим прерванным делам. Многие обсуждали неожиданную новость. Кто-то при этом был крайне возбужден услышанным. Новый мир, новые задания и возможность первым найти что-то полезное или интересное. Думаю, и наша гильдия в будущем отправится туда чуть ли не полным составом. Чтобы найти себе хорошую искажающую броню, которая бы устроила меня своими свойствами и возможностями, ушло почти полдня. Куда бы я ни приходил, какие бы лавки ни встречал, Везде были именованные, скупающие все, что могло им пригодиться в новых вратах. Пока не доходило до абсурда, но, как мне кажется, скоро начнут скупать все расходники подряд. Благо найти нормальную искажающую защитную экипировку мне удалось, даже несмотря на поднявшийся спрос. Единственное, пришлось немного переплатить, но с этим уже ничего не поделаешь. Наконец, можно было твердо сказать, что я готов к приближающемуся рейду. Я как раз подходил к родной резиденции, когда вдруг заметил рядом с ней уж очень знакомую крупную фигуру. Медведь. С собственной персоной. И ждет именно меня, судя по тому, как легко он заметил мое приближение. «Здравствуй, край», — хрипло сказал огромный мужчина. «И тебе не болеть, медведь», — спокойно сказал ему. «Я так понимаю, ты не просто так здесь стоишь? Меня ждешь? «Да», — кивнул мужчина. «Шеф хочет поговорить с тобой». И мне нужно кое-что сказать.